глава 13 иви почувствовала чье-то приближение еще до того как повернула голову чтобы посмотреть запах защекотал ей ноздри учительница лю она сказала что пришла повидаться в общем я не совсем поняла секретарша пожала плечами не в состоянии объяснить причину визита иви все в порядке спасибо Учительница Лю указала гости на диван и предложила присесть. Кажется, она удивилась при виде нее. Вы знакомая, с которой Луишань приходила сюда в последний раз. Простите, не помню вашего имени, Ивьян. Садиться она не стала. Возможно, в ее положении будет лучше постоять. Здравствуйте еще раз. Чем могу помочь? Запах, роза в шлейфе, помераница лимонное дерево в середине и перила свербеной в базе. Впечатывался в память Иви, заполняя мозг до краев. В носу зачесалась, и она почувствовала, что сейчас чихнет. Духи были слишком крепкими. Казалось, что она купается в ароматном дожде. Иви чувствовала их запах от запястья лю, ее локтей и лодышек, кожи за ушами и на груди. Учительница была словно мобильный ароматический диффузор. Иви молча гадала, все ли реагируют на нее так. Непроизвольно она отвела взгляд и затаила дыхание, стараясь приглушить обонятельную чувствительность. Поскольку Иви не отвечала, учительница Люза говорила снова. «Госпожа Ян?» «Я еще одного из ваших преподавателей», — сказала Иви, приходя в себя. Потом поспешно добавила. «Есть у вас кто-нибудь с английским именем, начинающимся на...» Дверь класса распахнулась, и оттуда вырвался гомон детских голосов. «Эй, я первая! Пропусти!» Маленькая девочка с заколкой, цветком и руками, перепачканными краской, подскочила, чтобы задать вопрос. «Учительница, можно нам разлить краску?» Она схватила Лю за руку и стала ее трясти. «Прошу прощения», — извинилась учительница перед Иви, разворачиваясь к ребенку. «А что ты рисуешь?» Слона, и он зеленый, салатовый. Девочка задрала повыше подбородок и закончила бойко и радостно Слон ест много овощей! Какой он молодец, одобрила ее учительница Лю. Но только делай все так, как мы договаривались. Ага! Девочка помчалась обратно, подскакивая на ходу, словно кролик. Учительница разрешила! торжествующе закричала она из класса донеслись оживленные возгласы. «Ох уж эти дети», — сказала учительница Лю с улыбкой. «Возвращаясь к вашему вопросу, так какого учителя вы ищете?» «Того, у которого английское имя начинается на букву «Ай». «Ай?» — переспросила учительница Лю с недоуменным видом, склонив голову на бок. «Да», — подтвердила Иви. «Хм, учительница была в замешательстве». «Видите ли, у нас тут много преподавателей. Кто конкретно вам нужен?» Иви объяснила. «Это мужчина, крепкий, в хорошей физической форме. Любит рисовать портреты и наброски человеческого тела. Преимущественно карандашные, иногда работает маслом или, может, акварелью. Но тут я не уверена. Не так давно он получил травму, и у него осталась рана или шрам на голове или на плече». Простите, я не понимаю, госпожа Ян, я не хочу показаться грубой, но Иша не знает, что вы здесь. Вот же черт!» Судя по ее выражению одновременно любопытному и настороженному, Иви догадалась, что учительница знает, что случилось в семье Цоу. К тому же обоняние уже почти пропало. Она покачала головой. Это не имеет к ней отношения. Я просто хотела... «Если это не связано с Лоишаней, я не понимаю, почему вы здесь». Женщина заговорила официальным тоном. «Если вы не можете объяснить причину, по которой пришли сюда, или назвать имя учителя, которого ищете, боюсь, я не смогу вам помочь». «У меня есть визитная карточка. Я нашла ее у одного своего друга». Иви достала карточку, выпавшую из портфолио Ханса, и помахала ей Улю перед лицом. Он занимался с преподавателем из вашей студии, с человеком, чье английское имя начинается на Ай. Мне нужно его найти только и всего, просто узнать его полное имя». «Так спросите своего друга». Учительница Лю уже все для себя решила. «Я не собираюсь просто так давать информацию о своих сотрудниках. Это вмешательство в частную жизнь». А она еще думала, что легко узнает в студии имя. Иви сожалела о своей тактической ошибке. Она недооценила учительницу Лю. Надо было придумать что-нибудь поубедительнее, какой-нибудь правдоподобный предлог. Каждый раз, когда она шла на пролом, это оборачивалось против нее. Иви подумала, что общение — не ее конек. Уловки больше в ее стиле. «Госпожа Ян, думаю, вам следует обратиться к вашему другу». Лю жестом показала ей на дверь. «Простите, я больше ничем не могу помочь». Иви пыталась сообразить, что сказать, когда на лестнице раздался мужской голос. «Пенни! Я хочу посмотреть работы того мальчика, который приходил сегодня утром на бесплатный пробный урок. Из девятого класса. Он еще собирается поступать в художественный колледж». Юдуша быстро сбежал по ступенькам, встал за стойку и окинул взглядом Лю и Иви. При виде них внезапно застыл на месте. Шелковистые нити мадам Руша тянулись от его воротника и манжет. В голове уиви все встало на свои места. Она вспомнила мужской профиль, который видела в квартире у Джиджичан, заостренным носом и маленькой родинкой под мочкой уха. На нем был свитер с широким воротом, обнажавшим часть правого плеча, на котором Иви увидела длинный бледный шрам. Образ, складывавшийся в ее воображении, ожил и задвигался. Это он. Их взгляды встретились. Вот преподаватель, которого я искала. Учительница Лю посмотрела на Иви, потом на юношу. Встревоженная, полная подозрений. Все в порядке, мам. Медленно сказал тот. Она знакомая знакомой. Пойдемте наверх. Он указал на лестницу. Там есть свободный класс, где можно поговорить. Иви проследила за ним глазами, но не сделала ни шагу. В кармане она сжимала электрошокер. Он оглянулся на нее. Здесь дети и учителя. Что я могу вам сделать? Тон его голоса был спокоен. На крышу сказала Иви. На миг юноша задумался, а потом кивнул.